Засим трубку повесили. Недоумевающе пожав плечами, нужно быть ясновидящим, чтобы сходу строить вокруг этого какие-то догадки и версии, Сабинин опустил трубку на рычаг, вышел из комнаты и дружески кивнув пану Винцентию, направился к воротам. м г е р Трайков, только тебя мне сейчас не хватало», подумал Сабинин, нетерпеливо остановившись рядом с Обердорфом. «Поболтать не с кем?» «Вы знаете, я чертовски спешу», — сказал он, переминаясь ноги на ногу. Неподалеку от ворот уже остановился загодя нанятый Фиакур. «А вы на минутку задержитесь, Герд Райков», — таинственно зажептал старикашка, наклоняясь к уху. «Вам же на пользу. Понимаете, какое дело?» Часть-ка-два назад заявился какой-то типчик. Сунул мне крону всего-то и начал про вас все спрашивать. Откуда письма получаете? Когда уходите? Когда возвращаетесь? Ходит ли к вам кто сюда?» а Будь это сыщик из полиции, я бы вам, понятное дело, говорить не стал. Уж простите, я как-никак добрый подданный Его в е л и ч е с т в а а вы, извините на глупом слое, все-таки иностранец с революционными замашками. Так что в этом случае доброму подданному полагается всецело содействовать. А вот только этот молодчик не то что не полицейский, а, пожалуй, что и вовсе иностранец. По выговору видно. Даже и не прикину... «Кто может э т а к и м вот образом немецкий коверкать? Вроде бы не р у с с к и е так мне сдается». «И что вы ему сказали?» Старик хитро подмигнул. «Ну, раз такое дело, сказал, что ничего не видел, ничего не знаю вообще за жильцами не шпионю. Не мое это дело». «Я так рассудил, что мы с вами находимся в долгих, если можно так выразиться, в финансовых отношениях, а этот тип неведомо откуда взявшийся и так же быстро сгинувший, мне в общем без надобности». «Вы совершенно верно рассудили, старина», — сказал Сабинин, положив на морщинистую старческую ладонь тяжелую монету в пять крон с неизменным профилем его величества. «Я и в дальнейшем полагаюсь на вашу сметливость. Боже, вас упаси нарушать долг честного подданного. Но вот что касается подозрительных иностранцев, тут вы глубоко правы, как он выглядел». Уже сидя в фиакре, он еще раз тщательно все обдумал. Судя по описанию Обердорфа, загадочный иностранец больше всего напоминал того белобрысого субъекта, что следил за амазонкой на вокзале. «Стоп!» А почему именно следил? Пока не внесена полная ясность, человек, идущий по пятам за другим человеком, в равной мере может оказаться как шпионом, так и тайной охраной. Следует учитывать обе эти вероятности. Да вообще, концентрация иностранцев на одну квадратную версту начинает интриговать. Сначала белобрысы, чью национальность не смог сходу определить, видавший виды Обердорф, теперь еще и некий Джузеппе из Милана. Когда он шагал по коридору отеля Совой, сердце, что скрывать, к о л о т и л о чаще обычного. Шевельнулось даже совершенно мальчишеское желание повернуть назад, и он, внутренне посмеиваясь над собой, покрутил головой. Хороший черный гусар. «Войдите», — ответил на его стук знакомый голос. Он остановился на пороге. «Боже ты мой!» — насмешливо сказала Надежда. «Ухватки из арсенала провинциального трагика застыли столбом, изобразили на честной, открытой физиономии полное обалдение. Вы не переигрываете, милый Николай?» «Извините», — сказал он, сделав пару шагов вперед. «Но вы и в самом деле чертовски восхитительны». «Браво! Великолепный переход от полного смущения конно-гвардейской вольности в комплиментах. Вы не в Уланах ли служили? Я запамятовала». «А в черных гусарах», — сказал Сабинин потерянно. «Простите». Надежда разглядывала его с той самой наивной естественностью, что сводила с ума сильнее опытного кокетства. Она и в самом деле была ослепительна. В декольтированном сиреневом платье, даже на его мужской взгляд профана, дорогом и сшитом от н ё т н е в провинции, с л о ж е н н ы м и в безукоризненную прическу волосами, большим нежным ртом и загадочными глазами амазонки,